«Позвони мне, позвони!» «Элегия!» Была у меня одна подруга юности, Лена ее звали. Мы с ней недолго продружили, мы очень скоро расстались, но без ссор и кошмаров, просто и почти незаметно. Как две веточки по лесному ручью плывут. Вот течение их сбило вместе, и вот они движутся, зацепившись друг за дружку, а потом вдруг то ли во дворот, то ли какой-то камешек или коряга, и раз — Расцепились. Одна задержалась, воткнулась в осоку, а другая, вертясь, поплыла дальше. Но через много лет мы случайно повстречались, поговорили, обменялись телефонами, непонятно зачем. Вышло так, что довольно скоро я позвонил ей. Мне нужен был перевод с одного очень редкого языка, а она как раз его знала, это была ее специальность. Набрал номер, подошла какая-то старушка. Из предыдущего разговора с Леной я знал, что она все еще живет с мамой и даже запомнил, как маму зовут. Поэтому я сказал «Добрый вечер, Наталья Васильевна. Позовите Лену, пожалуйста». «Это Сережа?» — спросила ее мама. «Нет», — сказал я и назвал себя. Она позвала Лену. Я задал свой вопрос, получил ответ. «Спасибо, спасибо, пожалуйста, ради Бога, звони, если что, вот и все». Потом мне еще раз понадобилась ее консультация. Снова звоню, снова мама. «Добрый вечер!» «Это Сережа?» «Нет-нет, Наталья Васильевна, будьте любезны Лену». «И вот так еще за три». Я рассказал Лене, что ее мама упорно называет меня Сережей. «Ах ты, Господи!» Грустно засмеялась Лена. «Это мой бывший любовник. Мама его в глаза не видела». Просто я ей говорила, что есть у меня такой Сережа. Он довольно пошло бросил меня много лет назад, я уж и забыла о нем. А мама все ждет, когда он позвонит и попросит у меня прощения».